Как мало знаете о своих бедах вы, не признающие в смерти лучшего изобретения природы и не ожидающие ее? Оберегая ли счастье и отгоняя несчастье, уничтожая ли утомление жизнью и истощение старика, унося находящегося в отцвете сил юношу, от которого ждут самого лучшего, или ребенка, остановившегося у порога более сурового возраста, смерть для всех является концом для многих — помощью, а для некоторых — предметом желаний, и никто не обязан ей более, чем тот, к кому она пришла прежде, чем он ее позвал. Она, помимо желания властелина, уничтожает рабство. Она освобождает заключенного от цепей и выводит его из тюрьмы, тогда как выход был запрещен необузданной силой владыки. Она показывает изгнанникам, постоянно обращающим сердца и очи в сторону Родины, что им совершенно безразлично, под какой землей они будут лежать. Она равняет всех и во всем, когда судьба неравномерно распределяет общее благо, и из рожденных с одинаковыми правами одаряет одних в ущерб другим. Она то, что никогда не действует по произволу другого, то, перед чем никто не чувствует своего унижения, то, от чего никто не может уйти. То, Марция, к чему стремился твой отец. Благодаря ей, говорю я, нет наказания в том, что человек родился. Она помогает мне не падать под угрозами бед и сохранять свой дух невредимым и способным к самоконтролю. Ведь всегда есть к кому обратиться за помощью. Здесь я нахожу кресты и виселицы, устроенные у всех различно. Одни вешают людей вниз головой, другие сажают накол, вгоняя его в срамные места. Третьи на дыбе растягивают руки. Я вижу применяемый в пытках клин. Я вижу удары бичей. Вижу особые машины для каждого органа и сустава. Но здесь вижу и смерть. Здесь кровожадные враги, надменные граждане. Но тут же я вижу и смерть. Нетрудно служить там, где можно одним шагом достигнуть свободы. Лишь только нам надоест властелин. Жизнь. Ты мила мне за благодеяние смерти. Подумай, как много хорошего в своевременной смерти? Скольким людям пришлось плохо, потому что они жили слишком долго? Если бы болезнь в Неаполе унесла гнея Помпея, бывшего в это время украшением и опорой государства, он, несомненно, умер бы как первый человек в Римской империи. А прибавка немногих лет свергла его с высоты. Он увидел изрубленные на его глазах легионы, и печальным остатком армии, в которой первую линию составлял Сенат, стал он сам, переживший свое войско военачальник. Он увидел египетского палача и подставил свое тело, неприкосновенное для победителей, под меч охранника. Но если бы он и остался нетронутым, спасение лишь опечалило бы его. Ибо что могло быть позорнее того, что Помпей живет по милости царя? Если бы Марк Цицерон погиб в то время, когда против него, как и против Отечества, был направлен меч Катилины, освободив республику, он умер бы как ее спаситель. Если бы он последовал за похоронами своей дочери, то и тогда умер бы как счастливый человек. Он не увидел бы мечей, занесенных над головами сограждан или того, как имущество убитых делят между собой их убийцы, так что тем приходится еще и оплачивать собственную смерть. Не увидел бы пошедший с торгов консульская добыча и публичной отдачи на откуп убийств, войн, разбоев, толпы катилин. Разве не было бы лучше для Марка Катона, если бы по пути с Кипра, где он получил в свое распоряжение царское наследство, море поглотило его? а вместе с ним и все деньги, которые он вез, чтобы оплачивать гражданскую войну. По крайней мере, он нанес бы с собой вот что. На глазах у Катона никто не дерзнет на бесчестный поступок. А прибавка немногих лет заставила этого рожденного не только для личной, но и для общественной свободы человека бежать от Цезаря и последовать за Помпеем. Итак, твоему сыну преждевременная смерть не принесла никакого несчастья. Наоборот, она избавила его от перенесения немалого количества зла.